У аристократов красота наследственная, поддержанная и развитая условиями красивой жизни. А вот артистический пошиб явится вдруг ни с того ни с сего и у мужика. Возьмите нашего Пырикова, Абрам Ефимович, ныне именуемого Архиповым. Какие иногда завороты кистью делает? что твой француз-парижанин, а сам деревенский мужичок. Чутье артистическое ему красоту подсказывает. А вот у меня действительно такого чутья нет. Однако я не брошу искусство и, как не имеющий прекрасного голоса, не буду мечтать о пении, а постараюсь только правдиво рассказывать». Мне один знатный портретист говорил, что он может писать хороший портрет только во фраке. А музыкант вспоминал о композиторе Гайдне, который будто бы не мог придумать мелодии, если у него на руке не было бриллиантового кольца, подаренного ему Фридрихом I. т Дело возможное, что они, чтобы выразить красоту в своих произведениях, должны были окружать себя всем красивым и, может быть, даже лизать бриллиант. Ну, а я что должен смаковать, когда пишу тряпье, горшки, грязные сапоги? Или мне также надо вертеться во фраке перед брюхатой Дарьей, с которой пишу уборщицу? Ни о какой красоте я тут не думаю. А если бы н а л о щ и л рваный сапог так, чтобы он засверкал до ослепления глаз, то и вы любовались бы одним блеском, а сапоге и о том, кто его таскает, позабыли бы. Я не намерен размалевывать своих героев красавчиками, а приведу их, какими они есть в ваше общество, р а с ф у ф ы р е н о е да н а д у ш е н н а я и скажу только, позвольте представить граждане дальнеокольного тупика. Вы их выгнать из вашего лощеного общества не сможете, потому что они не пьяны, матерным словом не ругаются, писаны на маковом масле, а только... невидимо свой потный дух испускают, от которого вы носовыми платочками отмахиваетесь. И мне не нужно для своего персонажа милостыни или подачки. Я буду доволен лишь появлением их в вашем благородном обществе, этим маленьким скандальчиком. А кто сможет и уразуметь их, пусть делает выводы. Поняли?» Когда мы, гости, в поздний час вышли от Ивана Петровича на безлюдный тупик, то почувствовали некоторое смущение. Один из нас даже так выразился. А знаете ли, не кажется ли вам, что он нам как бы на хвост наступил? В его обличении есть правда, хотя и сам он делает не так, как бы надо. В этом надо разобраться. Тут мы услышали окрик Богданова. Он остановил и догнал нас. «Обождите», — начал запыхавшийся Иван Петрович, «я не сказал вам самого главного. За что вы на меня набросились? За то, что я мал, что таблицу умножения народ поучаю». «Но вы не замечаете того, что я есть воплощенное передвижничество, пусть хоть его слабой стороны, пусть хоть некоторый минус, но минус от большой величины. И во мне бродит все ж закваска от хорошего в передвижничестве. А вы, гастрономы, не знаете, во что верить». И если еще осталось у вас что ценное, так это реализм в живописи, а остальное рахат-лукум и тру-ля-ля в припляску.